Двадцать седьмая глава. «Тень в ночи». — Никак не пойму, — заметил Лойл. — Я выигрывал почти все время. Потом пришла Дэна, села играть, и все отыграла. Каждый бросок. Она называла это маленьким уроком. Что она под этим подразумевала?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 «Не думаешь же ты, что она...» — замявшись, Лойл замолчал. «Не думаешь же ты, что она замявшись Лоэл замолчал не думаешь же ты что она жульничала Все ухмылялись, словно она делала что-то ловкое или хитроумное. Рант движением плеча поправил плащ. «Нужно забрать рок и уходить. Если мы станем ждать Инктора, всякое может случиться».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 На раздумье времени не оставалось. Рант выдернул из ножен меч, дугой сверкнула сталь, луна восходит над озерами. Захлебнувшись, булькающим воплем тролок завалился навзничь и, упав, продолжал еще рычать. На мгновение все застыли, потом люди должно быть приспешники тьмы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 Пустота окружила его до того, как рука коснулась Эфеса. Сайдин сиял в его разуме, манящий, болезненный. С усилием он заставил пустоту исчезнуть и облизал губы. — Ничто исчезло, и страх мурашками пополз по коже. — Лоэл, нам нужно в гостиницу. Хурин один. И они...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 нажавший троллоково запястье толстые пальцы, Агир! Держись, Ранд!» Голос Лойла чуть дрожал от напряжения. Сбоку появилась вторая рука Агир и взялась за руку, что по-прежнему держала Ранда над землей. «Держись!» Агир с тролоком боролись, а Ранда дергала из стороны в сторону. Неожиданно троллочья лапа отпустила его,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 и тяжело дышал от натуги, тролок. гортанно рычал на грубом троллочьем языке и закидывал голову назад, пытаясь достать Лойла клыками. Ноги противника шаркали по земле. Ранд хотел отыскать место, куда сподручнее, не задев Лойла, вонзить меч в тело тролока, Но Агир и тролок кружили, как будто в танц, и юноше никак не удавалось улучить момент —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 Тролок неминуемо убьет Лойала. Неохотно Рант сформировал пустоту. Ему сиял Сайдин, притягивал его. Смутно ему припомнилось время, когда он пел ему, но теперь он лишь притягивал его. Так аромат цветка привлекает пчелу, так вонь навозной кучи притягивает муху. Он открыл себя Сайдин — потянулся к нему. Там ничего не оказалось. С тем же успехом он мог тянуться за светом. Испорченность скользнула в Ранда, пачка его, но не было потока света. Понуждаемый отстраненным отчаянием, Ранд пытался вновь и вновь, и вновь и вновь. Там была лишь испорченность. Внезапно Рывком Лойл отшвырнул от себя троллока так сильно, что тварь кубарем покатилась в стену здания. С громким хрустом она впечаталась в камень головой вперед, скользнула по стене и осела с вывернутой под неестественным углом шеей. Лойл стоял, смотря на троллока, грудь его взымалась. Ранд еще чуть поискал ничто и только потом уразумел, что случилось. Едва сообразив, он позволил исчезнуть в пустоте и испорченному свету и поспешил к Лойлу. — Я никогда раньше не убивал Ранд. Лойл судорожно со всхлипом вздохнул. — Иначе он убил бы тебя, — сказал ему Ранд. Настороженно он посмотрел на проулки — на закрытые ставнями окна, на запертые двери, где два троллока, там наверняка их больше. Мне жаль, что тебе пришлось это сделать, Лоэлл, но тогда он убил бы нас обоих. Или еще чего хуже? Я понимаю, но мне не нравится убивать даже троллока,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 Ранд потянул Лоэла за угол и зашагал по первому же попавшемуся переулку туда, где слышались смех и музыка, но задолго до того, как они добрались до людей впереди двух друзей на другой пустой улице появилась группа с куклой, которая была совсем не куклой. Ранд с Лоэлом тут же свернули на какую-то тихую улочку, тавела на восток.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 Не затем же он нужен, чтобы герои, восстав из мертвых, спасали меня от троллоков? Селин, вам надо уходить. Сейчас же. С этими словами он выглянул за угол. Вот так и есть. Не далее сотни шагов на улицу осторожно выдвинулась рогатая троллочья голова, принюхиваясь к ночи. Тень побольше рядом с ней, наверняка второй тролок, а были еще тени помельче. Друзья темного...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 «Лучше, по-твоему, дождаться тролков? Он подтолкнул Лойла вперед и, взяв Селин за руку, рысцой двинулся следом. «Лойл, веди нас по дороге так, чтобы мы шеи себе не свернули». «Вы позволяете себе волноваться», — сказала Селин. Казалось, ей доставляло меньше труда идти за Лойлом в меркнущем свете, чем Ранду. «Ищите единение и будьте спокойны». Тот, кто будет великим, всегда должен быть спокойным. — Вас могут услышать троллоки, — сказал он ей. — Величия мне не нужно. Ему показалось, что он услышал в ответ раздраженное хмыкнье. Порой под ногой...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 Камни обмазаны бледной штукатуркой. Ранд, напрягая глаза, вгляделся в сторону слободы. Полосы светящихся окошек спицами гигантского колеса протянулись к городским стенам. — Лоял? тихо спросил Ранд, — ты их видишь? — Идут они за нами. Агир оглянулся на слободу и удрученно кивнул. — Я вижу всего нескольких троллоков, но они идут сюда. — Бегут! Рант, я в самом деле думаю, что Селин оборвала его. Если он хочет войти, Алантин ему нужна дверь. Такая, например, она указала на темное пятно чуть дальше на стене. Даже когда она сказала ему, Рант не был уверен, что это настоящая дверь, но когда женщина подошла и потянула, дверь открылась. Рант, начал, лоял. Ранд подтолкнул его к двери, потом лоил и потише. — Мы же прячемся, не забыл?